Абсолютная этика. Для краткости можно сказать, что этика может быть абсолютной или относительной. Когда поведение основано на абсолютных этических стандартах, можно установить моральные принципы высшего порядка, которые не меняются ни при каких обстоятельствах, несмотря на время, ситуации, людей и цели. Такая абсолютная этика воплощена в социальных нормах поведения. Абсолютный этический стандарт гласит, что человеческая жизнь священна, и ее никоим образом нельзя принижать, разве что не умышленно. В условиях научного эксперимента не существует никаких оправданий опытом, при которых людям приходится страдать. С этой точки зрения можно с уверенностью утверждать, что недопустимо проводить психологические или медицинские исследования которые нарушают биологическую или психологическую целостность человека, какой бы пользой они не принесли обществу в целом. Сторонники этой точки зрения считают, что даже если эксперименты, приводящие к страданиям, делаются во имя науки, ради знаний, национальной безопасности или любой другой возвышенной абстракции, они неэтичны. Представители традиции гуманистической психологии считают, что защита и поддержка человеческого достоинства должна быть важнее одной из основных целей психологической науки поиск средств прогнозирования и управления поведением. Неэтичный Стэнфордского тюремного эксперимента с точки зрения абсолютной этики. С точки зрения такой абсолютной этики, Стэнфордский тюремный эксперимент, конечно же, должен быть признан неэтичным. 8 людей перенесли настоящие страдания. Возможно, они страдали намного больше, чем ожидали, вызвавшись добровольно участвовать в научном исследовании черепной жизни, которое проводилось в престижном университете. Более того, эти страдания со временем усугублялись и привели к таким сильным реакциям и эмоциональным срывам, что пятерых участников, совершенно здоровых молодых людей, пришлось освободить ещё до окончания эксперимента. Охранники тоже страдали, когда осознали, что они делали под прикрытием своих ролей и тёмных очков, создавших ощущение анонимности. Они причиняли боль и унижение другим студентам, ничем не заслужившим такой участи. Осознание того, что они проявляли чрезвычайную жестокость по отношению к заключённым, Было гораздо более болезненным, чем стресс, пережитый участниками классического исследования Стенли Милгрэма, посвящённого слепому подчинению власти, которое мы подробно обсудим в следующей главе. Исследование Милгрэма критиковали за его неэтичность, потому что его участники знали, какую боль они, как предполагалось, причиняют ученикам, когда бьют их током. Но как только исследование закончилось, Им сказали, что жертвой на самом деле был ассистент экспериментатора, и он лишь делал вид, что ему больно, но на самом деле никто его толком не бил. Они с ужасом понимали, что произошло, только когда осознавали, что было бы, если бы удары током были реальными. Напротив, наши охранники прекрасно понимали, что удары, которым они подвергали заключённых, были настоящими непосредственными и непрерывными. Особенностью исследования, которую можно было бы назвать неэтичной, было то, что мы не предупредили участников, назначенных на роль заключённых и их родителей, что они будут арестованы и доставлены в полицейское управление. Поэтому неожиданное воскресное вторжение полиции застало их врасплох. Мы также были виновны в том, что лгали родителям, заставляя их поверить, что ситуация, в которой находятся их сыновья, не настолько плоха, как это было на самом деле. Для этого во время родительских визитов мы им использовали разные методы обмана и контроля. Как вы помните, мы беспокоились, что если родители увидят, каким оскорблением в нашей мнимой тюрьме подвергаются их дети, они заберут их домой. Чтобы этого не случилось, Ведь в таком случае исследование было бы сорвано. Мы устроили для них некое шоу. Мы сделали это не только для того, чтобы наша тюрьма осталась целой и невредимой, но и чтобы смоделировать важный элемент тюремной среды. Ведь такое очаг тиражительства обычное дело во многих системах, управляемых различными органами надзора. Положив на пол ковровую дорожку, руководители такой системы успешно избегают жалоб и беспокойства по поводу недопустимого отношения к людям. Еще одна причина, по которой Стэнфордский тюремный эксперимент можно считать неэтичным, заключается в том, что мы не закончили его еще раньше, чем мы это сделали. Я должен был завершить исследование на третий день, после того, как у второго заключенного случился серьезный эмоциональный срыв. Он должен был стать достаточным свидетельством того, что ДУК 86-12 не симулировал свои эмоциональные реакции днем раньше. Нам нужно было остановиться, когда у одного заключенного за другим начали возникать серьезные эмоциональные расстройства. Но мы этого не сделали. Возможно, я закончил бы исследование в воскресенье, ровно через неделю, естественным образом, Если бы вмешательство Кристины Маслоч не заставило меня сделать это раньше, возможно, я закончил бы эксперимент через неделю, потому что я сам и мои верные помощники Кертис Бэнкс и Дэвид Джеффе очень устали, круглосуточно решая организационные вопросы и сдерживая растущее злоупотребление охранников. Спустя годы я считаю, что не закончил исследование раньше, когда ситуация начала выходить из-под контроля. Прежде всего, из-за моего собственного внутреннего конфликта между двумя ролями: ролью научного руководителя, которому необходимо соблюдать этику исследований, и ролью суперинтенданта, стремящегося любой ценой поддерживать целостность и стабильность своей тюрьмы. Мне хотелось бы верить, что если бы роль суперинтенданта играл кто-то другой, я начал бы бить его раньше. Сейчас я понимаю, что нам нужен был кто-то, обладающий большей властью, чем я, кто отвечал бы за общий ход эксперимента. Тем не менее, я чувствую себя ответственным за то, что создал условия, в которых стали возможны все эти злоупотребления в контексте психологии тюремного заключения. Эксперимент слишком успешно воспроизвёл самые худшие элементы настоящих тюрем, и платой за его результаты стали человеческие страдания. Я сожалею об этом и до сих пор приношу извинения за то, что содействовал этой жестокости.